«Человек в капсуле представляет потенциальную угрозу. Мы не можем гарантировать полноценный контроль за его действиями, когда он начнется. Эти слова прозвучали для Лираэль как пощечина. «Он не угроза!» Тут же вспыхнул, выкрикнула она, и голос ее сорвался, дрогнув. «Он живой! Он спасал меня, когда вы и ваши протоколы были далеко! Если кто и угроза, так это вы!» «С вашими холодными руками и приказами!» Она сделала еще один шаг, но в этот момент одна из стражей, сжав зубы, активировала энергетический барьер. Прямо перед ней выросла тонкая стена светящихся рун, мягко, но неумолимо оттолкнув ее назад. Лираэль ударила ладонью по барьеру, больно обожглась, но не отступила. Слезы текли по щекам, голос дрожал, но она продолжала кричать. «Вы все слепцы!» Он не ваш пленник, не ваша игрушка. Он мой союзник. Я поклялась это доказать. Даже если придется идти против совета. Стражи медленно переглянулись. А потом одна тяжело выдохнула. Простите нас, госпожа. Но приказ есть приказ. Ирунный барьер медленно, но настойчиво вытеснил ее из отсека. Двери сомкнулись глухим звоном, оставив Лираэль в коридоре, почти потерявшую силы от бешенства и отчаяния. Внутри же медотсека кипела работа. Врачи и техники, не обращая внимания на ее крики за дверью, склонились над пультами управления. Голографические экраны показывали потоки данных. Сердечный ритм Кирилла, активность мозга, энергетические линии. «Это просто невозможно», — пробормотал один из медиков, устало потирая виски. «У него нет магических ядер. Нет даже малейших структур, позволяющих канализировать стихии». И все же линии стихий сами ложатся на его тело, как будто он сосуд. «Но сосуд пустой», — возразил другой, указывая на схему. «Магическая ткань не встроена, она не принадлежит ему и все равно работает». «Работает?» — первый усмехнулся мрачно. «Она разрывает наши алгоритмы. Смотрите, каждые полчаса капсула фиксирует скачок энергии. И это не мы инициируем, это он». Его тело реагирует на что-то внутри или снаружи. Третий врач, молчавший до этого, тяжело выдохнул и произнес то, что все боялись сказать. Он человек, чистокровный, а эта раса исчезла десять тысяч лет назад. Если совет узнает об этом, слова повисли в воздухе, словно проклятие. Каждый из присутствующих понимал, что даже без врожденной магии этот парень станет объектом охоты всех великих домов а с его странными линиями стихий, тем более. Тем временем в коридоре Лираэль, сжавшись в комок у двери, прижимала руки к груди и едва слышно шептала «Держись! Держись, Кирилл! Я не дам им тебя сломать!» В коридоре медицинского отсека все еще витала напряженная тишина. Лираэль почти разрывалась между яростью и отчаянием, продолжала колотить кулаками по рунному барьеру. Ее крик срывался, в глазах горел фанатичный огонь. Она была готова ломать стены, лишь бы попасть внутрь. И именно в этот момент за ее спиной раздался резкий, властный голос. «Хватит!» Барьер дрогнул и погас. Стражи разом выпрямились, склонив головы. В проходе стояла ее старшая сестра, высокая, строгая, с холодным блеском в глазах. На ее лице читалась усталость, но голос звучал так, что все в коридоре сразу поняли, что спор окончен. Лираэль резко обернулась, волосы упали ей на лицо, глаза горели слезами и яростью. — Ты не понимаешь, он не просто пленник. На моих глазах он спрятал. Молодая эльфийка на мгновение осеклась, пытаясь подобрать слова, но потом выпалила, почти выкрикнув. — Спрятал! Камни душ! И даже части тел чудовищ — которых мы считаем едва ли не высшими охотничьими трофеями. Он делал это так, словно ему принадлежали технологии, которых у нас нет». Старшая сестра на мгновение замерла. В ее памяти вспыхнула картина. Бойцы, что докладывали об эвакуации. Их сбивчивая речь о копье, зажатом в руке дикаря, и о том, как оно внезапно исчезло. Фактически прямо у них из рук. Тогда она решила, что это просто выдумка или ошибка сенсоров. Но теперь, в свете слов Лираэль, это выглядело совсем иначе. Она медленно шагнула вперед, взгляд ее потяжелел. Камни душ и части тварей? Голос стал низким, угрожающим. — Ты уверена, что это не плод твоего воображения после удара парализатором? — Я видела своими собственными глазами, — упрямо отрезала Лираэль, шагнув навстречу. «Я была рядом, когда он сделал это, и если ты мне не веришь, спроси своих солдат, куда делось его копье? Неужели они сами его спрятали?» Стражи переглянулись, явно не решаясь открывать рот, но молчание говорило громче слов. Старшая сестра все поняла, так как слухи о подобных странностях уже явно разошлись даже среди них. Она сжала губы в тонкую линию, и в ее взгляде мелькнула искра. Смесь раздражения и расчета — Теперь она ясно видела, что ее младшая родственница не просто капризничает. У этой дикой находки действительно может быть нечто, что изменит баланс интересов великих домов. «Послушай меня, Лираэль. Ее голос стал мягче, но не потерял твердости. «Протокол существует не для того, чтобы тебя унижать. Он защищает нас всех. Никто не знает, что это за человек и чего он на самом деле стоит». Если у него действительно есть доступ к каким-то пространственным хранилищам, она чуть выделила слова, словно пробуя их вкус, тогда нам стоит быть вдвойне осторожными, так как мы просто не знаем того, что еще может быть у него там. «Осторожными?» — взорвалась Вераэль. «Или жадными? Ты ведь тоже думаешь о трофеях, не так ли?» На лице старшей сестры дрогнула тень но она быстро вернула себе холодное выражение. «Думай о том, как сохранить тебя живой!» — отрезала она. «И о том, чтобы этот дикарь не оказался в руках других домов!» Она сделала шаг к сестре и положила ладонь ей на плечо, заставив ее чуть опустить голову. «Я найду способ, чтобы ты могла дежурить у его капсулы, но только официально, под моим прикрытием. Ты не будешь ломиться в двери, как безумная!» — поняла? Лираэль вскинула глаза, полные слез и гнева. «Я согласна, но я не позволю им снова тронуть его!» Старшая сестра слегка сжала ее плечо и почти шепотом добавила. «Я тоже, потому что теперь он слишком ценен, чтобы его потерять!» Стражи снова между собой переглянулись, ведь они уже и сами прекрасно понимали, что решение принято. А Арианель действовала так, как всегда умела, Методично, с холодным расчетом и без намека на лишние эмоции. Так что она решительно вошла в зал медицинского отсека уверенным шагом, сопровождаемая парой личных стражей. Хрустальный свет лечебных кристаллов мерцал в потолочных нишах, подсвечивая панели с бегущими маготехническими символами. В центре зала возвышалась прозрачная капсула, где неподвижно лежал Кирилл. Его тело было погружено в мерцающий целительный раствор. Вокруг капсулы хлопотали врачи-моготехи, склонившись к голографическим проекциям. И при ее появлении все поднялись, склонив головы. — Госпожа! — отозвался главный лекарь, высокий эльф с серебряными волосами, украшенными нитями рун. — Мы не ожидали вашего визита! Сестра едва заметно кивнула. — С этого момента вы будете ожидать всегда! Ее голос был спокоен, но обволакивал холодом. У нас тут необычный пациент. Лекарь вздрогнул, но не возразил. Она сделала шаг к капсуле, окинула взглядом неподвижное тело Кирилла и задержалась на сбивающем сенсоры ореоле его магических линий. В ваших протоколах сказано, что посторонние лица не допускаются в зал реабилитации. Она произнесла это скорее как утверждение. — Да, госпожа, — осторожно ответил лекарь. Существует риск непредвиденных реакций. Этот э, человек, он явно споткнулся на слове, до конца не классифицирован. Его линии силы ведут себя слишком уж аномально. Сестра медленно повернулась к нему. Протоколы хороши, когда речь идет об обычных случаях. Но сейчас мы имеем дело с существом, о котором ходят слухи, что оно принадлежит к вымершей человеческой расе. И этот дикарь Личный пленник нашего великого дома. Лекарь невольно опустил глаза, чувствуя, что спорить опасно. А она продолжила: Моя младшая сестра Лираэль будет присутствовать при его восстановлении не как любопытная девчонка, а как уполномоченный наблюдатель от Великого дома. В зале повисла тяжелая тишина. Одна из помощников лекаря, молодая эльфийка, офицер медицинской стражи, осмелилась шагнуть вперед. «Но, госпожа, это нарушение правил безопасности. Если пленник все же окончательно придет в себя и проявит агрессию, жизнь вашей сестры будет под угрозой». Арианель Ильве медленно перевела на нее взгляд. И та осеклась, будто ей перекрыли дыхание. «Тогда вы все здесь для того, чтобы его остановить!» Она подняла руку, указывая на ряды вооруженных стражей у дверей. «Это и есть ваш долг!» Она помолчала и добавила уже более жестко. «Никто не тронет пленника без моего приказа! И никто не посмеет выставить мою сестру за двери!» «Понятно!» Охрана вытянулась, синхронно склонив головы. Лекарь и его помощники обменялись тревожными взглядами, Но этому решению подчиниться пришлось даже им. В этот момент двери открылись, и в зал вошла Лираэль. Она шагнула внутрь, еще бледная, после перенесенного, но с упрямым огнем в глазах. Сестра лишь слегка кивнула ей, давая понять, что путь в это помещение для нее теперь открыт. «Ты получаешь доступ», — тихо сказала старшая, едва заметно улыбнувшись краем губ. «Но только под моим покровительством». «Помни об этом!» лиреэль не ответила словами. Она просто подошла ближе к капсуле и замерла напротив, глядя на плавающее там тело Кирилла. Ее тонкие пальцы нервно сжались в кулаки, губы дрогнули, будто она хотела что-то сказать ему. Хотя понимала, он все равно не услышит. А позади, у консоли, главный лекарь с мрачным видом начал настраивать дополнительный контур защиты вокруг капсулы. Он видел, что сопротивляться решению представителей правящей семьи Великого дома было бы просто бессмысленно. Теперь Кирилл стал не просто пленником, он стал политическим объектом, и к его телу представили наблюдателя из самой правящей семьи. Лираэль устроилась у капсулы, как у алтаря, с прямой спиной, с в кулаке пальцами, с глазами, избегающими, но все же возвращающимися к тому светящемуся силуэту внутри. Вокруг гудели приборы, то и дело вздрагивая от очередного импульса в его теле. В воздухе висел запах озона и травяного отвара. Странное соседство стерильности и домашней утешительной пахучести, которое только... Обостряла ее тревогу Первый час прошел под трепетное ожидание Монитор все так же рисовал Ровные кривые Инструменты шептали друг другу цифры Врачи то и дело поглядывали к ней То к ну капсулы Она записывала все в голове Каждое мелькание света Каждый вздох Словно у нее была тетрадь памяти Где нельзя было упустить ни одной строки Вот что она увидела и запомнила Особенно тщательно В эти первые часы Медленная хроника пробуждения, которую нельзя было уместить в одно слово. Поначалу его дыхание было мелким, едва ощутимым, как если бы под поверхностью океана шевелилась мелкая рыба. Медики медленно снижали дозы поддерживающих препаратов, давали организму возможность встряхнуться самому. Чем меньше вводили искусственных стимулов, тем более органично реагировало его тело. Легкие глубже вбирали воздух И на мониторе появился ровный Еще и тихий и ритм Лираэль, прижимая ладонь к холодному стеклу Чувствовала этот ритм в костях Чужое сердце, ставшее для нее теперь Отзвуком собственного Затем она заметила самую непостижимую вещь Это были не раны и не шрамы А те тонкие потоки, что текли под кожей Как жилы света Они не были постоянны Сначала пульсировали в каком-то хаотическом такте, затем по мере стабилизации принимали формы, повторяющие ритм сердца или дыхания. Цвета менялись в мерцаниях – алый, бирюзовый, зеленый, серый, и казалось, что каждая нота цвета отвечала не просто на какой-то неведомый внутренний запрос, но на то, что было вне капсулы, на голос, на прикосновение, на движение воздуха. Лираэль заметила, что когда она шептала, когда ее голос и дыхание были мягки, линии утихали, а когда в коридоре кто-то громче хлопнул дверью, вспышка пробегала по ним, будто по струнам. Была и реакция на голос. Врач по согласованию со старшей сестрой позволил ей тихо поговорить с ним у стекла. Она опустила голос до шепота, произнося простые слова «имя», «благодарность», «обещание». В один миг почти незаметно века над его глазом дернулась. Его пальцы, плотно сжатые ремнями, слегка дрогнули. На мониторе мигнул слабый электрический отклик. Это было крошечное движение, но для Лираэль оно было как первый плотный шаг по весенней земле. Знак, что человек внутри еще отвечает. Она слышала, что один из медиков тихо выдохнул. Он слышит, но положительно или отрицательно это была реакция, «Мы сказать не можем. Главное, что она все-таки есть». На ранних тестах медики отмечали, и это не умещалось в прежние учебники, что мелкие повреждения на коже этого странного парня начинали затягиваться с необычной скоростью, но не ровно, а секционно. Где-то бинт, наоборот, не успевал, а где-то кожа сокращалась, словно заправляла разрыв иглой. Когда техник аккуратно изменил температуру в капсуле, не удерживая, а меняя на секунду, одна старая царапина почти мгновенно исчезла. Медики тут же обменялись быстрыми взглядами. Там было и восхищение, и страх, так как даже они поняли, что ткань тела этого парня реагировала на окружающую стихию. Лираэль же в этот момент думала о костре в пещере, о том, как он грел ее и лечил порезы и этот образ будто теперь оживал внутри контейнера медицинской капсулы. Были обнаружены еще магнитные феномены и чуждые включения. При попытке провести ближние диагностические тесты приборы регистрировали слабое локальное магнитное поле у груди этого молодого разумного. Маленькая игла, оставленная на столе, тихо стронулась с места, развернувшись острием к пациенту. И медик, едва сдержавший удивление, убрал ее подальше. Они видели в анализах те самые микрокристаллы в крови, о которых говорили раньше. И хотя эти включения не были агрессивны, они вели себя как мини-источники. Притягивали и удерживали энергию в локальной области. Когда один из врачей попытался осторожно поднять угол бинта, кусочек мельчайшего металлического обломка чуть сместился, словно услышав зов и пошел в грудь, а медики в тот момент почти синхронно отозвались «нет» и вернули его на место. Его нервная проводимость и сны также сильно отличались от всего известного. На третьем часу непрерывного наблюдения в его ЭЭГ возникли странные волны, не похожие ни на кошмар, ни на обычный сон, а на то, что один из техников назвал «голосовым шорохом». Он от неожиданности такого вывода даже сам закашлялся. Он как будто думает на двух уровнях, биологическом и каком-то другом. Лираэль тогда услышала, как из его груди вырвался слабый звук. Словно одно, двухсложное. И в ее ушах оно прозвучало почти осознанно. Вода. Она не понимала, откуда вообще возникло это слово. Возможно, это было эхо прежних травм, Возможно, интуитивный зов к элементу, но моторная реакция была ясна. Его пальцы сжались, будто удерживая что-то мокрое. И тогда Лираэль передала под контролем врачей крошечную фляжку с влажной тряпкой, чтобы дать ему запах воды, и видела, как чуть смягчаются его черты. Это был рискованный ход, но он дал ясную подсказку. Его тело читало мир не теми категориями, к которым привыкли эльфы. Потом начались и первые попытки движения. Через несколько часов при легком пробуждении он сумел подтянуть плечо. Рука вздернулась, неумела и тянулась в сторону. Это был неосознанный жест агрессии, а простой звериный рефлекс, тянущаяся рука того, кто хочет встать. Врачи увеличили аккуратно седативную поддержку. Слишком резкий подъем был опасен. Алираэль, не отрывая взгляда, шептала его имя гладя стекло. Его взгляд на мгновение сфокусировался, но в нем не было ни тени узнавания или признательности, словно парень смотрел на что-то незнакомое ему и не представляющего какого-либо интереса. Между процессами регенерации происходили проблески памяти, и монитор, что пытался считать мозговую активность, передавал их в виде образов. То рывок в лесу, то металлический звук удара почему-то твердо легкому, то мерцание узора на скале. Он не мог говорить внятно, голос был сиплый, слова прерывисты, но его глаза, когда они открывались, хранили не только боль, но и карту. Лирель часто замечала, как он чуть нахмуривает бровь, словно всматриваясь в место, где для него раньше проходила тропа. Это давало ей надежду на то, что знания, которые он так старательно прятал, не умерли в той игровой, и их можно, может быть, впоследствии получить. Поведение стихийных линий при эмоциональном контакте было особенно странно наблюдать. Это выражалось в том, как световые жилы реагировали на эмоции в комнате. Когда Лираэль плакала, их свет становился мягким, будто согревающим.